в миноре в своем составе повышенную, а в мажоре пониженную ступень. Конец десятой главы. Глава 11 -я. Диатонизм, пентатоника, особые виды диатонического мажора и минора, общие понятия о некоторых других ладах. На страницах со 136 по 150-ю. Параграф 104. Диатонизм. Диатонизмом или диатоникой называется область натуральных семиступенных ладов. Натуральный мажор, натуральный минор, а также лады дорийский, фригийский, лидийский, миксолидийский. Смотрите параграф 107. Каждый из этих ладов, их гаммы, ступени, интервалы и аккорды, состоящие из этих ступеней, называются диатоническими. Напомним, что диатоническими называются те интервалы, которые возможны между основными ступенями звукоряда. Чистые, большие, малые и одна пара взаимообращающихся тритонов. К диатоническим ладам относятся иногда гармонические и мелодические мажор и минор, но их можно считать лишь условно-диатоническими. Общие признаки диатонических семиступенных ладов. Первый. Их семь ступеней могут быть расположены по чистым квинтам. Второй. Между соседними ступенями их гам образуются пять больших секунд и две малые, причем последние отстоят друг от друга на чистую квинту. То есть нижний звук одной из них от нижнего другой, а верхний от верхнего. Совокупность основных ступеней звукоряда представляет собой простейший образец диатоники. Примечание первое. Ступени до, ре, ми, фа, соль, ля, си были в свое время созданы для закрепления, в том числе для нотации, основных диатонических звуковых отношений, существовавших тогда в музыкальной практике. Конец примечания. Параграф 105. Пентатоника. Пентатоникой называется звукоряд состоящие из пяти звуков, которые могут быть расположены по следующим интервалам. Далее следует иллюстрация номер 275. До, ре, ми, соль, ля. Между до и ре большая секунда, ре и ми большая секунда, ми, соль, малая терция, соль и ля большая секунда. Из натуральной мажорной гаммы пентатоника может быть получена путем удаления из нее звуков, образующих тритон. Четвертая и седьмая ступени. Звуки черных клавиш фортепиано образуют пентатонику. Страница 137. Характерные признаки пентатоники. 1. Отсутствие малых секунд, тритонов и свойственных им острых тяготений. 2. Образование групп из трех звуков, составляющих малую терцию и прилегающую к ней сверху или снизу большую секунду. Такие группы называются трихордами. Далее следует иллюстрация номер 276. Ре, ми, соль. Между ре и ми большая секунда, между ми и соль малая терция. Ми, соль, ля. Между ми соль малая терция, между соль и ля большая секунда. Соль ля до. Между соль и ля большая секунда, ля и до малая терция. Ля до ре. Между ля и до малая терция, до и ре большая секунда. Третий. Возможность расположения ступеней пентатоники по чистым квинтам. Каждая трихордная группа служит основой для целого ряда мелодических оборотов. Пример для группы Ре, Ми, Соль. Далее следует нотная иллюстрация номер 277. Ре, Ми, Соль. Обороты. Ре, Соль, Ми. Ми, Ре, Соль. Ми, Соль, Ре. Соль, Ми, Ре.